Секретные дела Святого Престола. Банк Ватикана. Банк Ватикана, Институт религиозных дел, в 1942 году основал Папа Пий XII. Новая структура должна была объединить управление церковными активами по всему миру. Банк обязан был отчитываться только перед Папой Римским, наместником Христа на земле. В мире около 2,5 миллиардов людей исповедующих христианство то есть каждый третий из живущих на земле. Чуть больше половины христиан – католики. И при этом каждый католик еженедельно жертвует церкви примерно 10 долларов. И этими деньгами распоряжается Банк Ватикана. Когда вспыхнула Вторая мировая война, в Ватикан устремились агенты многих разведок мира. Но Святой Престол довольно умело лавировал между воюющими лагерями. Так Муссолини признал независимость Ватиканского государства и вернул ему территории в центре Рима. Но при этом церковь не желала открыто поддерживать гитлеровцев и вела закулисные переговоры с союзниками. И в этих делах не последнюю роль играли деньги. Поэтому и банк был создан еще и для того, чтобы сохранить сведения о финансовых потоках, вливающихся в Ватикан. Таким образом, банковская тайна – приравнялась к тайне исповеди. Банк Ватикана не предоставлял деньги под процент для увеличения своего дохода, однако принимал любые вклады, будь то золото, драгоценности или произведения искусства. А вот кто делал эти вложения и сколько, об этом не знал никто, и даже Министерство финансов Италии. 1945 год по улицам Рима движется колонна из десяти грузовиков. Их приветствует католический священник и говорит он на хорватском языке. Эта церемония устроена неспроста. Ведь все грузовики забиты ящиками с золотом, которое изъято хорватским диктатором Анте Павеличем у югославских сербов, цыган, евреев. Независимое государство Хорватия, которое возникло в 1941 году и выполняло функцию фашистского протектората, прекратило свое существование. И при этом его казна перекочевала в хранилище других хозяев. Произошла своего рода финансово-политическая рокировка. Золото у Сташей оказалось в Риме, а Павелич в Южной Америке, где впоследствии организовал сеть католических университетов и монастырей. В них нашли прибежище многие хорватские военные преступники и католические священники, с благословения которых совершались многочисленные преступления против югославских сербов. В 1950 году в Риме появился священник из США Пол Марцинкус. Когда же его близкий друг кардинал Мантини стал папой Павлом VI, Марцинкус закрепил за собой организацию всех зарубежных поездок понтифика. А вскоре в Ватикане стали циркулировать слухи о связях Марцинкуса с американской мафией, итальянскими неофашистами и даже масонами. В эти разговоры вплетаются и имена Микеле Синдона, Роберто Кальви и Личчо Джелли, людей, хорошо известных во всей Италии. Взять, например, того же Синдона. Он, сицилиец, еще с 1950-х годов, консультировал организованную преступность по финансовым вопросам. Но помимо этого у него немало знакомых среди клира. И даже Павел VI, познакомившийся с Синдоной, еще будучи миланским епископом. Финансовый консультант весь в делах, он переводит деньги мафии из США в Италию, встречается с послами и даже вхож в дом преступного клана Гамбино. Через итальянского финансиста и предпринимателя Личо Джелли Синдона был связан с ложей Р-2, тайным обществом, в котором, по некоторым сведениям, состоят многие итальянские политики. А когда в 1980-е годы полиция Италии плотно взялась за Р-2, Среди записей Джелли был обнаружен список членов ложи и проект нового государственного устройства Италии. Но вернемся к Полу Марценкусу. В 1971 году он становится во главе Банка Ватикана. При этом подчиняется он лишь понтифику и получает право самостоятельно формировать штат сотрудников. С банком начинает сотрудничать и Микеле Синдона, самый удачливый итальянец после Муссолини и банкирская звезда мафии. При этом значительная часть его доходов получена от торговли героином. Кстати, в 1960 году он был приговорен к 25 годам тюрьмы за крупнейшее в истории США банковское банкротство. Но потом его выдали Италии, и там в 1986 году, два дня спустя после приговора к пожизненному заключению за подстрекательство к убийству, он был, несмотря на предосторожности, отравлен в тюрьме цианистым калием. А вскоре пол Марцинкус обрастает серьезными связями, которые позволяют ему иметь в Ватикане огромное влияние. Вероятно, не последнюю роль в этом сыграл и тот факт, что через руки Марцинкуса проходят практически все финансы католической церкви. И, конечно же, дружбы с ним ищут почти все итальянские бизнесмены и политики. А Марцинкус эту ситуацию уверенно поворачивает в свою сторону. Он, например, без зазрения совести принимает вклады от мафиозных семей. А за это наиболее щедрые преступники получают от епископа рекомендательные письма. Одно из них всплыло в 1974 году, когда Банк Ватикана был увлечен в довольно серьезном скандале. Тогда, пытаясь спасти Американский Национальный банк Франклина, оказавшийся на грани банкротства, Синдона перевел на свои счета в Банке Ватикана 30 миллионов долларов а спустя недолгое время банк и впрямь разорился. Крах банка Франклина вызвал в итальянском обществе недоумение и породил множество вопросов. В частности, как оказался замешанным в этом скандале Микеле Синдона, друг Марцинкуса и папы. Чтобы получить ответ на столь щекотливый вопрос, главного банкира Ватикана преследуют журналисты, и Марцинкус открещивается от бывшего товарища и место Синдона рядом с Марцинкусом занимает новый член мафии – Энрико де Педис по прозвищу Ринатино. Он считался одним из лидеров небольшой римской ОПГ – банды Делла Мальяна. Она прогремела еще в 1977 году, когда похитила герцога Делла Роверо. Преступники потребовали за герцога выкуп в полтора миллиарда лир. Но, получив деньги, заложника все равно убили. А 20 марта 1979 года бандиты из этой же группировки убивают журналиста Карминне Пекорелли, который проявлял излишний интерес к связям тогдашнего премьер-министра Италии Джулио Андреотти с организованной преступностью. Однако, несмотря на причастность к столь громким убийствам, уже в 1980 году Ренатино замечают в компании Марценкуса и Роберто Кальви, к тому времени управляющего Банко Амбразиано, 10% акций которого принадлежат церкви. Но в 1982 году Банко Амбразиано обанкротился, оставив после себя долги на полтора миллиарда долларов. При этом деньги выведены через Банк Ватикана. Но Святой Престол не признает свою ответственность перед вкладчиками, хотя Кальви проводил операции, опираясь на гарантии Марцинкуса. А накануне краха Кальви отправил Иоанну Павлу II письмо, в котором грозил грандиозной катастрофой, которая нанесет церкви тяжелейший урон. Но ответа от понтифика он не получил. Осознавая трагичность своего положения, Кальви бежал в Лондон. Однако спастись от неминуемого ему не удалось. Утром 17 июня 1982 года Труп банкира обнаружили в Лондоне под мостом черных братьев. Поскольку к убийству Кальви могли быть причастны и Марцинкус и Ренатина, оба были вызваны на допросы. Однако Ренатина вызов проигнорировал, а Марцинкус категорически отказался давать показания и в течение следующих семи лет пребывал в Ватикане, вне досягаемости итальянского правосудия. А преследовавшим журналистам банкир-архиепископ отвечает следующей фразой «Одной молитвой церковь не построишь». А еще раньше, 25 и 26 апреля 1973 года, в Ватиканский государственный секретариат ФБР представило подлинное письмо, в котором говорилось, что Ватикан передал фальшивые ценные бумаги в фиктивном эквиваленте примерно в миллиард долларов нью-йоркской мафии. Это величайшее надувательство всех времен, организованное скорее всего архиепископом Марцинкусом. Умер же архиепископ Марцинкус в Аризоне в 2006 году. Но, конечно же, с его кончиной эпоха финансовых преступлений в Ватикане не завершилась. Ведь обычно там, где много золота, много и крови.